5. 18 ноября 1955 года Я дожидалась Самира в моём доме в Раджанагаре после очередного визита с проверкой к строителю Нарайи. Я требовала, чтобы он повторно оштукатурил стены, поскольку вышло неровно. Я сидела на полу, обхватив руками колени и таращилась на мозаичный пол. Уж лучше пусть нижняя юбка обтягивает, чем болтается. В противном случае Сари будет сидеть мешком и морщить. Чтобы уменьшить круги под глазами, каждый день делай чайный компресс. Не носи дешевые резиновые чапалы, только туфли или сандалии. Я-то наивная полагала, таких советов будет достаточно, чтобы подготовить Радху к городской жизни. Я и сама не знала наверняка, как приноровилась справляться с трудностями, которые возникали при общении с такими вот миссис Айенгар, Парвати и Шилами. Радхе придется выучиться не только терпению, но и умению добиваться своего окольными путями, как я, как Малик». Но не могу же я следить за ней денно и нощно и при этом обслуживать клиенток, общаться с торговцами и договариваться о новых заказах. Накануне вечером я вернулась от Шарм без сил и спросила у ратхи что за моду она взяла швыряться камнями. Сестра скривилась. По-другому сплетники не понимали. Джиджи, пояснила она. Они дразнили меня, девчонка проклятия. Саали, Кутти. «Гасти, кибен!» Ругали по-всякому. Мальчишки ставили мне подножку когда я несла на голове кувшин с водой из колодца. Меня винили во всех бедах. Молоко у коровы не сладкое, значит, я мимо проходила. Саранча уничтожила посевы, не иначе, как я ее призвала. А когда сын старосты умер от лихорадки, меня и вовсе хотели забить палками. Даже маа не смогла их остановить. Я убежала на берег реки, залезла на дерево ботхи и просидела там два дня, пока проезжий доктор не объяснил им, что ребенок скончался от малярии. Радха вытерла глаза и нос рукавом Камизы. Я старалась отучить ее от этой привычки. И так с рождения. У сплетников долгая память. В Индии не существует понятия личного позора. Он стремительно покрывает всю семью точно масло, вощеную бумагу, троюродных и четвероюродных братьев и сестер, дядюшек, тетюшек, племянников и племянниц. Сплетники никого не пропустят, но душе у меня было тяжело. Я чувствовала себя виноватой. Если бы я не бросила мужа, Радхе не пришлось бы столько выстрадать. Ма и Питаджи нашли бы, что ответить сельчанам. И сегодня, когда Радха увидела, что Малика несправедливо гонят прочь, она привычно бросилась на обидчицу, точно загнанный в угол зверь. Иначе она не умела, поскольку никто не научил ее, что можно иначе. Радха рухнула передо мной на колени. «Джиджи, пожалуйста, не отсылай меня в деревню, у меня нет никого, кроме тебя. Это больше не повторится. Никогда, обещаю». Ее худенькое тело тряслось от рыданий. Я, смущенно и престыженно подняла ее на ноги, отерла ее слезы. Мне хотелось сказать ей, с чего ты и взяла, что я отправляю тебя обратно. Ты моя сестра, я за тебя отвечаю, но я выдавила лишь. Обещаю, я тоже исправлюсь. Кто-то коснулся моей руки. «Просыпайся, красавица!» Я моргнула и открыла глаза. Я узнала голос Самира, но лица в темноте было не разглядеть. Я покрутила головой, селясь понять, где я. Оказывается, я заснула на мозаичном полу. Джойс Харрис поправляется. Надо мной во мраке белела рубашка Самира. От него пахло сигаретами, английским виски, сандаловым деревом запахами, знакомыми мне по домам куртизанок. Её муж вернулся из Джатхпура. Он уверен, что у неё случился выкидыш. Я потёрла глаза. «Но ты-то знаешь, что я не сделала ничего дурного?» «Знаю». Самир со вздохом опустился на пол, растянулся рядом со мной, достал из кармана пиджака пачку сигарет, красное и белая и закурил. Red and White, марка сигарет компании Филипп Моррис. Но придется на время забыть о мешочках с отварами, случившаяся с миссис Харрис вызвала кривотолки. Я сглотнула. Так что случилось? Малик сказал, ты хотела со мной поговорить? У меня большие долги. На тебя это не похоже. И еще у меня были кое-какие неожиданные расходы. «На что именно?» Я откашлялась. «На сестру». «Это та девочка, которая лежала в твоей постели?» «Да». «Она живет в Джайпуре?» «Теперь да, уже с месяц». Я взглянула на Самира. Он посмотрел на меня. Он привык, что мы рассказываем друг другу ровно столько, сколько нужно знать. Самиру уставился в потолок. Некоторое время он молча покуривал сигарету. Человек деловой, он привык сперва думать, потом говорить. «И кому ты задолжала?» «Во-первых, строителю». «Сколько именно?» «Какая разница? Мне всего лишь нужна отсрочка». «Давай я?» «Нет». «Пожалуй, чересчур грубо отрезала я. Это мои долги, и я сама их отдам». Он с шумом выдохнул дым. Мы не раз обсуждали это. Единственный раз я взяла у Самира взаймы, когда только-только переехала в Джайпур и нужно было купить хны и целебных трав. Через неделю я выплатила ему долг и больше не просила ни пайсы. Я легонько сжала его руку. Извините, что оторвала вас от игры. Как ты догадалась, что я играл в карты? Засмеялся Самир. Вы не играли. Вы проигрывали. Я осмерила взглядом его профиль. «Когда вы проигрываете, вы больше пьёте и угощаете партнёров, чтобы они не вздумали вас пожалеть». Он сжал мою руку. «Э, красавица, для этого у меня есть жена». Я уставилась в потолок. Самир курил. «Как зовут твоего строителя?» «Нарайя». «Он же халтурщик», — проворчал Самир. А ведь я предлагал тебе своих, и чего ты такая упрямая? Ваши обошлись бы мне в два раза дороже. У меня нет таких денег, и это мой дом. Меня устраивает Нарайя. С ним бывало непросто договориться, но я слишком упряма, чтобы признать ошибку. Самер вздохнул. «Знаешь мистера Гупту?» — спросил он, помолчав. «Я рисовала его дочери Мехенди перед свадьбой». «Гупта хочет построить гостиницу неподалеку от Розового базара. Думаю, твой строитель как раз тот, кто ему нужен». Я озадаченно взглянула на Самира. «И почему вы думаете, что он от меня отстанет?» «У Гупты денег, куры не клюют». Самир затянулся сигаретой. «Он обеспечит твоего на раю, работы на несколько месяцев и щедро ему заплатит». «Что именно нужно делать?» он улыбнулся, уборные, сотни уборных, что для чиновника взятка, для брахмана подарок. Я рассмеялась, оценив шутку. На охотно возьмется за уборные, чем обычно занимаются шудры, поскольку на этом можно неплохо заработать. Он, как и я, был падшим брахманом. Пальцы мои, переплетенные с пальцами Самира, поднимались и опускались в такт его дыханию. Я могла бы лежать так вечно. Самир повернул ко мне голову. Я тоже повернулась к нему. Мы почти соприкасались носами. Его теплое дыхание овевало мою щеку. Мы одни. Тела наши так близко. Было поздно. Все могло бы случиться. Так просто. Мне отчаянно хотелось прижаться к Самиру. Словно в ответ на мои мысли, Самир повернулся на бок, привстал на локти убрал мои волосы со лба. Прикосновение его было нежным, как перышко. «Ты такая красивая!» прошептал он еле слышно. Я выдохнула. И только тут осознала, что задерживало дыхание. Я заставила себя отвернуться. Самир вздохнул, Снова лёг на спину, но руку мою не выпустил. Я уже решила, что не скажу ему о хари Мой муж — моя проблема. Я сама её нажила, когда от него сбежала. Самиру незачем о нём знать. Незачем знать о моём прошлом больше, чем я готова рассказать. Как поживают куртизанки Агры? Спрашивали о тебе вот только месяц назад. Десять лет прошло. Ахази назрин никак не успокоится. Мол, я украл тебя, их заветную тайну. Сейчас у них работает девушка из Тегерана. Говорят, рисует Мехенди почти так же красиво, как ты. Вот в ружке. Я рассмеялась. Самир выпустил дым и продолжал, указывая сигаретой в потолок. Нарисуй на потолке один из своих узоров. Вот это будет загляденье. Я уже и так придумала для пола узоры, которые мне не по карману. Я выпустила его руку, села и принялась поправлять прическу. Выплачу долг, тогда подумаю о потолке. Он встал и подал мне руку, чтобы помочь подняться. Я споткнулась, качнулась к нему. Он развернул меня, прижал к стене. Его влажные губы были возле моих. «Если я прижмусь губами к его губам...» «Приоткроет ли он их нежно или вопьется в мои поцелуем жадно, страстно?» Тут я, как обычно, вспомнила о его жене Парвати, второй моей благодетельнице. Я взяла его за подбородок, наклонила его голову. «Вы так и не оценили мой пол!» Самир со стоном оттолкнулся от стены, похлопал по карманам, достал серебряную зажигалку и в её пламени всмотрелся в то место, где мы только что лежали. «Ты вписала туда своё имя?» Он щёлкнул пальцами. Я подавила улыбку. Разумеется, он догадался. Самир якшался с танцовщицами, которые прятали своё имя в узорах мехенди. Если мужчина ухитрится его найти, танцовщица проводила с ним ночь за даром. Если же мужчина не мог отыскать имя, то платил ей вдвое. «Что мне будет, если я его найду?» — спросил он. «Тогда вам не придется оказывать мне вторую услугу». «Твоим просьбам конца нет. Вот увидите, оно того стоит». Самир затянулся и принялся рассматривать пол. «Огонек сигареты в темноте мерцал то рыжим, то красным. Сдаюсь!» Он почесал за ухом. «Говорят, во дворце могут понадобиться мои услуги». «Кто?» — говорит. Из уголков его рта велись колечки дыма. «Ваша жена». Махарани-латики, кажется, не здоровятся. Парвати надеется, что я сумею помочь. Самир приподнял брови. «Не могли бы вы шепнуть мое имя, кому следует?» «Два эха в колодце громче, чем одно». Он моргнул, и я догадалась. Он думает не о том, выполнить ли мою просьбу, а как именно и когда. Самир указал сигаретой на мозаичный пол. «Сколько бы ты за это ни заплатила, оно того стоило». «А я еще и не заплатила. Я накинула на плечи шаль. У меня тоже есть кое-что для вас». Он улыбнулся краешком рта. «Дворец Рамбак перестраивают. Оставьте гордость, поговорите с мистером Шармой. Убедите его, что вы тот архитектор, который ему нужен». Самир прищурился. «У Шармы уже есть архитекторы. Он поморщился. Середнячки. Но Махараджа хочет, чтобы этим проектом занимались именно вы». Он выпустил струйку дыма, правда?» Я улыбнулась и плотнее закуталась в шаль. «Вы же позаботитесь о том, чтобы Парвати узнала, что вам об этом рассказала я. Я вышла в залитый луной двор. Идемте, я возьму рикшу. И это вся твоя благодарность? Вы не нуждаетесь в моей благодарности. У вас есть личный шофер».